Мой первый гусь. Савицкий, начдив шесть, Встал, завидев меня, И я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих лейтус, Малиновой шапочкой, сбитой набок, бок, Орденами, вколоченными в грудь, Разрезал избу пополам, Как штандарт разрезает небо. От него пахло духами И приторной прохладой мыло. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты. Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении чугунов Доброводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить. «Каковое уничтожение», — стал писать начтив и измазал весь лист, — «возлагаю на ответственность того же Чеснокова, вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте. В чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться». Начдив 6. Подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцем и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье. Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии. «Провести приказом», — сказал Ночдив. «Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего». «Ты грамотный?» «Грамотный». — ответил я, завидую железу и цветам этой юности. — Кандидат прав Петербургского университета. — Ты из киндербальзамов? — закричал он, смеясь. — И очки на носу! — Какой паршивенький! Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, Штель? — Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега. Квартирьер нес на плечах мой сундучок. деревянская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква. Умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух. Мы подошли к хате с расписными венцами. Квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой. «Конетель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия». «Из него здесь душа вон». «А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка». Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга. «Вот, бойцы!» — сказал квартильер и поставил на землю мой сундучок. «Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещении и без глупостей, потому этот человек пострадавший по ученой части». Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки. «Орудие номер два нуля!» — крикнул ему казак постарше и засмеялся. «Крой беглым!» Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты на кирпичиках стоял котел, в нем варилась свинина. Она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть вправде речь Ленина на Втором Конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков. Казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали. Излюбленные строчки шли ко мне тернистую дорогой и не могли дойти». Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце. «Хозяйка», — сказал я, — «мне жрать надо». Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова. «Товарищ», — сказала она, помолчав, — «от этих дел я желаю повеситься». «Господа Бога, душу мать!» — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь. «Толковать тут мне с вами!» И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле. Гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей. «Господа бога душу-мать!» — сказал я, копаясь в гусе саблей. «Изжарь мне его, хозяйка!» Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне. «Товарищ!» — сказала она, помолчав. «Я желаю повеситься!» и закрыла за собой дверь. А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся. «Парень нам подходящий», — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи. Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга. А я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга. — Братишка! — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков. — Садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет. Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину. — В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место. — В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая правду. — Ленин пишет, что во всем у нас недостача. И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь. Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь. Вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу. Я читал и ликовал, и подстерегал, ликую таинственную кривую ленинской прямой. «Правда, всякой ноздрющий кочет», — сказал Суровков, когда я кончил. «Да как ее из кучи вытащить? А он бьет сразу, как курица по зерну». Это сказал о Ленине Суровков, взводной штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами под дырявой крышей, пропускавшей звезды. Я видел сны и женщин во сне. И только сердце моё обогренное убийством, скрипело и текло.